Глава 45. Перестал быть другом. Никитина волокли по коридору, под руки, потому что он едва держался на ногах. Левая нога не слушалась, в боку пульсировала боль от удара, наручники врезались в запястье. Остановились у двери с табличкой «Полковник Пинчук». Постучали, вошли. Пинчук стоял у окна, спиной к двери, услышав шаги, обернулся. Лицо его было белым, губы сжаты в тонкую линию. Он смотрел на Никитина долго, молча, и в этом молчании было столько ярости, что патрульные невольно переглянулись. — Посадить, — сказал Пинчук тихо. Никитина подвели к стулу и усадили. Он сидел, опустив голову, и дышал тяжело. Наручники за спиной не давали выпрямиться. Пинчук подошел ближе, остановился перед ним, сжав кулаки. — Как ты мог? — спросил он. Голос его дрожал. — Как ты мог, Аркадий? Никитин не ответил. — Я тебе доверял, — Пинчук повысил голос. — Я за тебя ручался, я тебя защищал, когда там наверху говорили, что ты лезешь не в свое дело. — А ты, ты... Он замолчал, отвернулся, прошелся по кабинету. Потом снова повернулся к Никитину. — Зачем? Зачем ты это сделал? Никитин поднял голову, лицо его было избитым, на губе запеклась кровь. Он посмотрел на Пинчука и тихо сказал «Квартиру. Хотел. Отдельную». Пинчук застыл. «Что?» — «Квартиру». Повторил Никитин еще тише. «Для жены. Для дочери. Варя. Она устала. Коммуналка. Соседи. Я думал, думал, что продам пистолеты и куплю». Пинчук смотрел на него, не веря своим ушам. Потом рассмеялся. Коротко. «Зло». «Квартиру! Боже мой, квартиру!» Он наклонился к Никитину. «На кладбище теперь твоя квартира будет, Аркадий Петрович! Два на один! С оградкой! Вдову жалко! и Ребенка! Как они переживут этот позор! Как они будут жить с фамилией предателя!» Никитин опустил голову. Пинчук выпрямился, отошел к столу, постоял, глядя в окно. Потом повернулся к кушниру, стоявшему у двери. «Кушнир!» «Слушаю, товарищ полковник. Ты будешь вести это дело лично. Справишься?» Кушнир заверил. «Справлюсь». «Точно? Вы же вроде друзьями были». Кушнир посмотрел на Никитина долгим холодным взглядом. «Были», — сказал он. «Но он перестал быть моим другом в тот момент, когда пошел на преступление». Пинчук махнул рукой. «Увести его!» Никитина подняли со стула и повели к двери. У порога он обернулся, хотел что-то сказать, но Пинчук отвернулся к окну, и Никитина вывели. В камере предварительного заключения было сыро и душно, под потолком тускло светила единственная лампочка, нестерпимо пахло хлоркой. Его втолкнули внутрь, и он упал на пол, наручники сняли, дверь захлопнулась, лязгнул замок. Никитин остался один. Он лежал на холодном полу, и боль в боку и ноге была такой сильной, что трудно было дышать. Он закрыл глаза, и в сознании сразу возникло лицо Вари, бледное, со слезами, с нечеловеческим страхом в глазах. Потом Маша, маленькая, беспомощная, плачущая в своей кроватке. Он застонал не от боли, а от того, что не мог ничего им сказать, не мог объяснить, не мог успокоить. Медленно, с трудом он поднялся на колени, потом встал и добрался до нар, лег на спину, глядя в потолок. Лампочка мигала тускло, монотонно. Он думал о варе, о том, как она сейчас сидит в их комнате, обнимая Машу и не понимает, что произошло, о том, как соседи шепчутся за стеной, о том, что завтра ее будут узнавать на улице и показывать пальцем. жена вора, жена предателя. Он сжал кулаки. Потом перед глазами вспыхнули картины войны, окопы, снаряды, грязь и кровь, крики раненых, лица товарищей, которых больше нет. Он вспомнил, как лежал под обстрелом, прижавшись к земле, и думал, «Как я выжил? Почему я?» Да, он выжил, прошел через весь этот огненный ад, через взрывы и пули, через грязь, через смерть. Он должен выжить и сейчас, если он сломается, то погибнет» и погибнет его семья, выжить любой ценой ради Вари, ради Маши, ради того, чтобы они не остались одни с этим позором». Он повернулся на бок, прижав руку к больному боку и закрыл глаза.